Глава 32. Четыре короля в тени. Эта деревня была солиднее многих попадавшихся ребятам на пути, но все равно она оставалась просто пыльным местечком, пусть даже и с претензиозным названием Четыре короля. Как обычно, Кемлинский тракт проходил через центр селения, но на юге с ним сливался наезженный большак. Едва ли не все деревни представляли собой рынки и места,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 Участки голой земли, вытоптанные в пыль, усеивали все село, заставленное фургонами, теснящимися колесо к колесу под надзором немногих скучающих охранников. Вдоль широких, чтобы могли разъехаться фургоны, с глубокими колеями, выбитым неисчислимым множеством колес улиц, тянулись ряды конюшен и коновязей.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 Он склонил голову, прислушиваясь, затем хмыкнул. «Может, в одном из этих заведений музыкантов и нет? В любом случае, бьюсь об заклад, жонглеров у них точно нет!» Мэд повесил лук через плечо и двинулся к ярко-желтой двери, глядя на все вокруг, слегка прищурившись. Рант, полный сомнений, последовал за ним. «В этой гостинице музыканты были».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 Когда парни вошли в дверь, к ним повернулся и хмуро уставился на них костлявый мужчина с длинными до плеч не мытыми волосами. По четырем королям прогромыхивал первый, еще не даровливый раскат грома. «Че надо?» – мужчина вытирал руки, а засальный фартук, доходящий ему до самых лодыжек, уранда мелькнула мысль «Где же теперь стало больше грязи, на фартуке или на руках мужчины?» Из всех хозяин гостиниц, которых видел Ранд, этот первый оказался худым. «Ну, говорите, покупайте выпивку или проваливайте. Я что, кукольный театр?» Вспыхнув, Ранд пустился в объяснение, которое он с успехом применял до этого в других гостиницах. «Я играю на флейте, а мой друг жонглирует, и мастеров лучше нас двоих вы за год не увидите. За приличную комнату и хороший ужин мы битком забьем в вашу эту вот, общую залу».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 «Большую часть времени он глаз продарать не может, чтобы доползти до общей залы», — поделилась она с ними горобким шепотом. «Его уже два дня не видели». Не отрывая взгляд от Ранды и Мэтта, Хэйк тыльной стороной ладони ударил женщину на отмашь по лицу. Удивленно ойкнув, она тяжело упала на немытый пол. Одна из кружек разбилась, и в грязи потекли ручейки разлившегося вина. «За вино и битую посуду с тебя выичтут!» «Приси нового вина! И поторопись! Люди не платят за то, чтобы ждать, пока ты прохлаждаешься!» Тон его был груб, как и обращение с прислугой. Ни один из клиентов и глаз не поднял своего вина, а остальные девушки отвели глаза в сторону. Толстушка потерла щеку и смерила Хейко убийственным взглядом, но собрала на поднос пустую кружку, черепки и ушла, не сказав ни слова. Хейк задумчиво поцикал зубом, разглядывая Ранды и Мэтта. Потом он отвел глаза, но задержал взгляд на мече с клеймом цапли. «Скажу вам вот что», — наконец произнес Хейк. «В дальней пустой кладовке я для вас кину пару соломенных тюфяков. Комнаты слишком дороги, чтобы за дарма швыряться. А поедите, когда все уйдут. Что-то да останется».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 Мэйд следил за Хейком, словно подозревая какую-то ловушку, но ничем не показывал, что готов променять пляжущего возщика на ночевку под изгородью. От раскатов грома в окнах задребежали стекла. Рам вздохнул.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 при первых тактах петуха севера с полдюжины посетителей в общей зале подняли голов уэт вина даже двое выше бал чуть подались вперед когда ран закончил играть все хлопали в ладоши включая и обоих громил то же самое произошло и после того как мэт закружил в руках поток разноцветных шариков а за дверями вновь пророкотало небо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 Точно так же случалось раньше в других местах. Веселый Джеймс оказался тут филингом Рио, а в прошлый раз цветами солнца. Некоторые названия оставались теми же самыми, другие менялись через десяток миль. А Рант к тому же учил и новые песни, например «Пьяный торговец», хотя иногда ее называли «Лудильщик на кухне», «Пошли на охоту два короля».